Глава тридцать 32. Следующие события от момента разговора с Базой до почти мгновенного, как мне показалось, прибытия группы поддержки слепились в моей памяти в один большой ком, и лишь отдельные картинки вываливались из этого кома при попытке вспоминать. Вопреки всем правилам и законам, маги открыли портал прямо на территорию заставы. Мелькнули совершенно белое лицо мэтра Форхаузена, суровый профиль госпожи Ратфилдт зелёный мондёр главы службы магической безопасности и нас с Джоном буквально выпихнули в мерцающее окно, отправив следом и лейтенанта Карла Йохансона. Большое полярное приключение закончилось. Тесно мне показалось в просторном дворце. Тесно и душно. И, судя по понустневшему лицу Джона, даже ему будет не хватать бесконечного белого снежного пространства под зелёными пурпурными всполохами небесных огней. Нас немедленно утащили в медицинское крыло на осмотр, после чего я уже в одиночестве расположилась в своей гостиной с твердым намерением выпить чаю с цивилизованными пирожными после заполярных рыбных яств. Раз уж северное сияние отобрали до да этих хоть сладостей, В дверях возникла горничная с подносом чайник, чашки, вазочки с вареньем и медом, масло, булочки, м, м, как пахнет. Минутку, а почему чашек две? Я жду гостей. Ответ на мой вопрос нарисовался в дверях гостиной практически сразу же. Я встала с кресла и склонилась в реверансе. Ее Величество Амалия, королева Дании и Норсхальма, быстрыми шагами пересекла гостиную и обняла меня. Александра, милая девочка моя, спасибо тебе. Если б нет ты, Боги, она чуть не плакала. Я глазами показала горничная, чтобы та ушла, и она понятливо испарилась. Осторожно взяв королеву за руку, я села с ней рядом на диванчик и тихо сказала: Все же хорошо кончилось. А если б не я, значит, кто-то другой нашел бы выход". На самом деле, думала я, продолжая успокоительно ворковать: Нам всем просто сильно повезло, что все сложилось именно так. Джон мог поехать куда-то в другое место. Я видела планы. Там есть, например, инспекционная поездка к рыбакам, Ну, и точно так же все бы уснули, кроме нас с ним. Вот только темные не полагались бы на хрен туров, как в этот раз, а сами своими ручками собрали бы урожай. Принц с собой и его невесту в воду. Постепенно королева амалия успокоилась, осмотрела себя в зеркале и с грустью сказала: "Ну вот что у меня за кожа. Если уранью хотя бы две слезинки тут же глаза распухают и краснеют. Пятна какие-то появляются. Амулет свежести хотите? Я как раз перед отъездом зарядила". Ее величество забрала амулет, вздохнула в последний раз, поцеловала меня и ушла. Надо бы и мне отправляться в посольскую резиденцию к родителям хоть мама с отцом и знают, что со мной все в порядке, но пока сами не увидят, не ощуют, у не удостоверится, все равно будут волноваться. Таков родительский рефлекс. Интересно. А когда у меня заведутся дети, я тоже буду такая же беспокойная? Но мне не хотелось уходить, не выяснив, что там удалось магам узнать о наших противниках. И главное, когда и с какой стороны ждать нового удара? Джон очень удачно попался мне в коридоре между библиотекой и его кабинетом. Как ты? спросил он с тревогой, вглядываясь в мое лицо. Все нормально, отмахнулась я. Скажи, ты уже разговаривал с безопасниками? Что они выяснили, интересно? Еще интереснее, как нам жить дальше? буркнул принц. Нет, вот как раз собирался вызвать их к отцу и все прояснить. Я хочу присутствовать, твердо сказала я. У меня есть вопросы помолчав, Джон кивнул. Хорошо. Через полчаса. Полчаса. Отлично. Я как раз успеваю поговорить с родителями. Кабинет его величества Ингвара IV был просторным и очень мужским. Дубовые панели, темная кожа кресел, большой камин, запах хвои и табака. Король сидел в кресле у камина и молча смотрел в огонь. Сейчас он выглядел куда старше, чем тогда на балу. Я тихо прошла в кабинет и села рядом с Шоном. Мой принц нашел мою руку и сжал ее, после чего сказал негромко. — громко: "Итак, господа, кто начнет? Гранд-полковник Мазовский, чем-то напоминавший пропорционально великана-гнома, шурачаны плечи, большая голова, ладони лопаты, откашлялся. "Пожалуй, я начну. Итак, Мы с майором Йенсеном отследили контакты Антуана Блодоена в «Христиане» и пресностях. Условно контакты эти делились на три категории. Не имеющие интереса для следствия, мы проверили и отбросили. Ну, например, девицы из посещаемых им борделей. Вторая группа контактов невелика, но любопытна. Выяснилось, что этот способный молодой человек уже несколько лет шпионит в пользу парса и который в второй группе, матнесли его связных. Их всего двое, обоих оставили под наблюдением. Сложившаяся ситуация парс не кажется мне самым страшным зверем, негромко отметил король. Да, ваше величество, согласился Мазовский. Дык да магической безопасности шпионы этой страны имеют весьма небольшое отношение. Но в нашей работе можно войти в следующую комнату только тогда, когда полностью очистил предыдущую понимаю. кивнул король. Продолжайте, генерал-полковник. Мазовский продолжил. Он подробно рассказал обо всех выявленных контактах моего неудачливого поклонника, с сожалением отметив, что арестовать барона Макмердок не удалось, поскольку она спешно покинула христиане. Прочие же, начиная с барона Тусентрата, арестованы и помещены в антимагические камеры королевской тюрьмы Сварнхольм. Лилиана Туссентрат оставлена под домашним арестом. Да уж, про это я в курсе. Дочь не устает напоминать мне о своей подруге каждый раз, когда видит. Король махнул рукой. А еще что-то? Простите, ваше величество. У меня есть вопрос к Грант-полковнику, сказала я. Да, конечно, Александра, спрашивайте. Грант-полковник повернулся ко мне всем телом. Кресло под ним жалобно скрипнуло. Найден ли канал, по которому к тёмтам поступала информация о планах его высочества? Да, один из сотрудников транспортной службы. К ним информация о поездках к королевской семьи поступает даже раньше, чем в службу охраны. Мозовский говорил короткими фразами, будто примеривался и отрубал по кусочку от большого поляна. — Сразу после зимних праздников у нас запланирована поездка к рыбакам. Я поеду один, Сандра перебил меня Джон. Нет, Я покачала головой, взглянув на него. Возможно, ты когда-нибудь куда-нибудь и поедешь один. Но это будет точно не в ближайшие месяцы. Так скажите, генерал-полковник, а есть ли у нас уверенность в том, что темным не будет продан маршрут следующей поездки, где можно будет удобно и без хлопот получить зачем то понадобившегося им принца? Да, я ужасно злилась. Профессионалы, тьма их разбери. Вычислили младшего помощника уборщика Конёшин и решили проблему с утечкой информации. Простите сударыня, Ответа на этот вопрос у меня нет. невозмутимо произнес Мазовский и добавил в тот момент, когда я уже набрала воздуха, чтобы повторить кое-что, слышанное мной о Боцмана на гордости Бритвеля. На него ответит другой человек через, э, да, через 10 минут. В голове есть в каждом доме. Ладно, не в каждом. Я его не смотрю, мне не интересно. Но ведь знаю о его существовании, как и неизменной реальности. Снег зимой, дожди в октябре, студенты на сессии в июне, голубиде в каждом доме. Но вот совещание в голографическом режиме я одна не видела. Через десять минут король кивнул, и генерал-полковник ткнул пальцем в кнопку на компьютере. Госпожа Рэтфилд, сидящая в кресле возникла рядом с нами мгновенно. Будто это и не было никакое изображение, а настоящая, реальная женщина. Она подмигнула мне, кортка кивнула всем остальным и сказала: "Итак, господа, существует головоломка, часть которой попала к вам. Часть весьма значительная, надо признать. И воссоздать весь рисунок мы бы без этой части не смогли. На данный момент Службой магической безопасности Союза королевств выявлена реально существующая группа темных магов и поклонников темного бога, желающих вернуть его в наш мир в плотском, так сказать, выражении. Один из руководителей этой группы нашел описание древнего ритуала, позволяющего это сделать. Согласно этому тексту, для воплощения среди всего прочего нужна человеческая кровь. Причем обязательно кровь долгоживущих, принадлежащих королевским фамилиям». Долгоживущих, то есть эльфов, спросил король. Нет, ваше величество, не только. Маги ведь тоже живут долго. А в союзе королевств только у правящей фамилии польского царства. Нет магии. Ну, там другие силы работают, пробурчал Мозовский. Ну да, ты права. Магии у них нет. Таким образом, Даимболка. Этой группе нужно заполучить в свои руки и живыми переправить в степь в отдаленный её район восемь представителей королевских семей. Нами были сорваны попытки похищения в Бритвальде и в Галиле. Ваш случай был третьим. То есть, получается, нужно охранять не только членов семьи, живущих во дворце, но и тетушек, троюродных братьев и внучатых племянников. С некоторым ужасом спросил Янсен. Никто ему не ответил, он пробормотал: Уволюсь воляс, как сам собачим, в рыбаке пойду". А госпожа Ротфельд продолжила: "К счастью, у нас есть весьма серьезный консультант в области темной магии. По нашему с ним общему мнению, Дани и Норсхльм могут в ближайшее время не опасаться новой попытки похищения. Вы здесь серьезно проредили эту организацию". Скажите, Словения, прервал её метр Лотброк, а зачем, по вашему мнению, им было бы наследного принца? Это сложнее, чем украсть какую-нибудь престарелую троюродную кузину его величества, да и масштаб поисков будет несопоставим. Гай, на этот вопрос и я тебе отвечу, сказал метр Верхаузен и продолжил: после благоскула навыков, госпожи господствует во-первых, Принц является носителем королевской крови по обеим линиям. И во-вторых, до им полка ещё 2 с лишним месяца молодого и здорового человека возможно продержать в бессознательном состоянии столько времени, и он доживет до ритуала. А какая-нибудь мадам Саксон-Кобург, которая без малого триста лет, сами понимаете, столько бы не выдержала. Ситуация понятна. подвел итог король Энгвар. «Госпожа Ратфилд. Вы сказали один из руководителей этой группы. То есть вам удалось выяснить, сколько их эктуально? Да, ваше величество, удалось. Их трое, и двое на данный момент арестованы. Один содержится в Райвенайзе, другой в антимагических камерах Контингерри. Расследование идет полным ходом. А третий не выдержал Джон. А третий, вернее, третий пока не найдена. Мы знаем ее настоящее имя, у нас есть ее изображение, только все это пока бесполезно. Более того, вашего сочувства вы с ней знакомы. То есть, ошарашенно выдовил себя Джон. Неужели мисс Примроуз? Я только ахнула. Да, Александра, именно она, Мисс Примроуз. Ее настоящее имя Марта Яначикова. Мы говорили об этом после ее исчезновения. Да. Я вспомнил. Мой принц был мрачен. Учитывая, как легко она меняет обличий, искать ее можно будет долго. Не так все безнадежно, — Госпожа Процелл покачала головой. все таки полностью поменять облик она не может. Никакой силы и никаких накопителей не хватило бы. Неизменными остаются пол, рост, цвет кожи, цвет глаз, телосложение, общие черты лица и главное, что невозможно изменить магически. Манеры, походка, жесты. Так что найдем мы ее. А если удастся найти какой-то предмет, которым она гарантированно пользовалась, то поиск упростится несказанно. Подождите минуточку, сказала я и закрыла глаза. Мне представилась парадная лестница в нашей резиденции. Вот спускается тётушка Фелиция в новой шляпке, шали в тон, следом Незаметной тенью скользит компаньонка, натягивая серые перчатки. Она резко дергает рукой, и шов на левой перчатке с треском расходится. «Э, я думаю, что смогу найти принадлежавший ей предмет, сказала я, открыв глаза. Мисс Примроуз отдала порванные лайковые перчатки горничной, чтобы та зашила, но через день или два она нас покинула. Я помню, что Урсула говорила, что оставит себе эту пару. Если урсула их носила, то поиск не удастся, покачала головой госпожа Рэдфилд. Не носила, возразила я. Сперва мы все готовились к балу, и горничная просто не имели возможности взять выходной, а потом мать Урсула заболела, и так взяла отпуск, чтобы ухаживать. Вернулась она накануне нашего отъезда на север. Выходного у нее еще не было, а в доме есть серые лайковые перчатки, ни к чему. Ну что ж, отлично. Госпожа Ратфиль улыбнулась. Спасибо, Алекс. Ваше величество, завтра я приведу двух менталистов, чтобы они помогли проверить персонал дворца. Нет ли еще кого-то, связанного с темными? Заодно и заберу наши бесценные перчатки. Кстати, ты ведь сможешь закрыть их стазисом? Экиломо. Голограмма растаяла, и король Ингвар отпустил всех, попросив завершаться лишь графа полковника Мозовского майора Йенсена в пустом коридоре, ведущем к моим комнатам. Джон повернулся ко мне, схватил за плечи и жарко зашептал в самое ухо: "Никогда, слышишь, никогда больше ты не подвергнешься такой опасности, Сандра, Сандрилёна, жизнь моя". И он зарылся лицом в мои волосы. Я распрощалась с Джоном до завтра и уже протянула руку, чтобы войти в свою гостиную как-то почувствовала, что спину мне просто прожигает чей-то взгляд. По позвоночнику пробежала толпа мурашек, размером с кошку каждая, тёмная. А менталисты будут только завтра. Да и чем бы они мне помогли те менталисты? Контролируя каждое своё движение, я повернулась. В двух шагах от меня стояла принцесса Кристина, младшая сестра Джона. Эй, яня заметно выдохнула. Разговаривать с разъяренной принцессой все же предпочтительнее, чем с неизвестными мне тёмными магами. А принцесса, судя по всему, была действительно в ярости. Во всяком случае, глаза её метали такие молнии, что будь она магом огня, гореть бы этому крылу дворца со мною вместе. С Андрильёй она, значит, прошипела девушка, подходя ко мне вплотную у тебя и хрустальная туфелька где-то припрятана. А может, ты уберешься к своей нечищенной печи. и оставишь моего брата в покое. Здравствуйте, ваше высочество, я слегка склонила голову. Не правда ли, сегодня прекрасная погода для прогулок. В подтверждение моим словам, в окно коридора ударился снежный заряд. Не смей мне хамить ты, ничтожество. Принцесса еще придвинулась ко мне ближе. Тебе не место во дворце. И я добьюсь отмены этой свадьбы. Я пожал плечами. Мы ну, ее вместе с ее фоксами. Как там говорил майор Янсен, к псам собачьих, Вот. Извините, Ваше Высочество, мне нужно идти. И знаете, я переживу, если вы не будете подружкой невесты на моей свадьбе. Активировав амулет, я открыла портал в родительскую резиденцию, шагнула в него. все таки с логикой моя будущая Бельсуар не дружит. Я дочь графа и родственница короля Бритвальда Бритвальдокристана II. И вот мне так, как она считает, во дворце не место. А кому место? Лилиане Туссентрат. Что бы ни говорила принцесса Кристина, девушка красивая, но неумная. Свадьба назначена на 4 марта. И она состоится именно в этот день